Слава тридцатая. Как ни странно, кроссовки я купила. Вот просто взяла и купила. И получилось это сделать без встреч, разговоров и прицелов камер. Магазинчик, куда меня отвела свята, располагался на тихой улочке в полуподвальном помещении. Но при том он был мил и уютен, как и его хозяйка. Она мне и помогла с кроссовками. Слава тридцатая. и ещё с симпатичными домашними тапочками, против которых я не смогла устоять. С туфельками, аккуратными на невысоком устойчивом каплучке, и свято не удержалась. Вышли мы часа через два, причём кроссовки я надела сразу, но от пакетов в руках это не спасло. Настроение улучшилось, а конкурс, ну, я же не всерьёз в нём участвую. И да, пусть жаль обманутых ожиданий, но это ведь не мои ожидания, это так... «Слушай, мне бы ещё джинсы, да и в целом одежда какой!» «Ну, хорошо!» — свято тряхнула рыжей гривой. «Слушай, а может, сначала пообедаем? Тут недалеко кафешка есть, неплохо готовят. И недорого, там обычно из госпиталя питаются. Но сегодня будет тихо». Кафе и вправду оказалось рядом. И снова небольшое, уютное, и с террасой под лёгкую крышей. Крыша давала тень, и я с радостью опустилась в плетёное кресло. Хорошо, на самом деле хорошо. Настолько, что все проблемы почти вылетели из головы. «Что будешь?» — свято подняла ламинированное меню. «Ну, на твой выбор!» — махнула я и нехотя поднялась. «Я пойду руки помою, тут ведь туалет есть?» Конечно, какой кафе и без туалета. Чистый, светлый и едва уловимый запах лорки не раздражает. А под потолком окошко и приоткрыто. Я не собиралась подслушивать, честно. И чего вы от меня хотите? Голос Цосковской заставил вздрогнуть и замереть. Он был таким чётким, что показалось даже, будто она рядом. Хотя, конечно, глупость, кабинки всего две и обе пусты теперь. А вот что ей ответили, я уже не разобрала. Я ещё раз повторяю, Цисковская с трудом сдерживала раздражение. «Мы делаем всё, что возможно, и вам это подтверждали не раз и не два. Да, состояние ухудшается, и это закономерно в его-то ситуации. Я бы сказала, что это удивительно, как он вообще столько протянул». «Не знаю, о ком речь, но неприятно. Нехорошо подслушивать, и надо бы выйти тихонько, хотя меня как раз и не слышат». Но я воду выключила, стою, жду чего-то. Бормотание какое-то, всхлипы. И слёзы здесь не помогут, рявкнула Цысковская. Хотите забирать? Ваша воля. Бумагу напишите, что о последствиях предупреждены. Да уж. Может, целитель она и хороший, но как человек, он просто-напросто не переживёт переезда. Даже если вы вызовете спецтранспорт с сопровождением, Состояние нестабильно. Он и так в любой момент может. Она заговорила чуть тише, а я сделала шаг к двери. Да откуда я знаю, почему не получилось? Нет, лекарство тут ни при чём. Когда проводили забор материала, он был куда более стабилен, поэтому, может, генетическая несовместимость с семьёй девицями? И такое бывает. Да, я понимаю, что вы надеялись хоть внука получить, но Чем-то меня это царапнуло. «Можно попробовать повторить, конечно, но то сугубо на ваш риск. Лучший материал, чем был, вы не возьмёте. В последние полгода мы вынуждены использовать». Я вышла. Тихо-тихо. И вернулась за столик, села задумчивая, и от свято это не укрылась. «Ну что, думаешь, чтобы такого для города сделать?» Поинтересовалась она. Да нет, не то. Слушай, тут у вас в госпитале в куме кто-то. Она чуть нахмурилась, а потом кивнула. Да, Девьян. Это Мора брат, тройуротный. Ого, все они тут, похоже, родня друг другу. Он не тут жил. Его мать ещё когда уехала, замуж вышла. Не за тех, которые из наших, хотя тоже непростой человек. А в Девьяне кровь взяла и проснулась. тоже случается. Вот его дядя Мир забрал, ну, чтобы растить. Он тихий был для оборотня. Принесли еду. Вкусно и по виду, и по запаху. Только голода нет. С книгами вечно сидел, почти как горка. С горкой они и дружили. И с Мором тоже. Но Мор вообще-то дурноватым стал, когда зверь проснулся. А Девьян, он тихий. Всё больше историей увлекались. Ну и, наверное, решили в Серё склад найти, или город, или. В общем, их проще нашли, Наина. Гор кто скоро проснулся, а вот Девьян лёг и всё тут. Ай, дядька Мир тогда очень злился. И деда, деда Цосковскую привлёк и Наину. Ещё из Москвы прилетали какие-то. Говорила она тихо и от чего-то виновата. Хотя догадываюсь, наверняка знала о планах картотечных. И, может, сама бы поучаствовала, да не позвали, или занята была, или ещё что-то такое случилось, что её спасло. Это давно было, лет 10 тому, больше даже. Сперва надеялись, что Див просто, ну, как горка, полежит, поспит и проснётся. А он вот никак. Матушка его сюда приехала, отец тоже. Дивян единственный сын, что-то там. Ну и надеялись, да. А время шло, и мальчишка не просыпался. Ой, Горки тогда крепко досталось. Его на 3 года в закрытую школу отправили. Дед сказал, чтоб не дурил, ну и вообще. Там мобильники на полчаса по воскресеньям, и то без сети, чтобы позвонить только. И визиты запрещены, и домой не отпускали. Но Горка сказал, что учили хорошо, и библиотека тоже большая, и архивы даже, вот. Но всё равно, когда приехал, ну, он к девяно ходит и виноватым себя чувствует. Хмм, не только он, а у меня в голове вот вертится, крутятся то услышанное. Как бы ещё спросить, у Цысковской не выйдет. Она мне извредности отвечать не станет, прикрывшись врачебной тайной. Да, и мы тоже ходим. Цысковская бесится. А с чего бы? Ну, на режим нарушаемый всё такое. А тут ему стало хуже становиться. Наверное, потому что Наина ушла. А как это связано? Не знаю. Она сказала, что не поможет. Отец Дива к ней ходил. Мать, странно, что к тебе ещё не явилась. Да, странно, согласилась я и задумалась крепко-крепко. Свята-то не мешала, сидела, ела. Да, и я жила и всё ещё думала, и думала, просто совпадение или нет. Скажи. Я чуть прикусила губу. Я тут просто услышала кое-что. Это, конечно, дело не моё, но просто вот не из любопытства, не подумай. Мать этого парня, она пыталась Да, это Сосковская идея. Она вообще порой, ну, не думает, что и кому говорит. Деда тогда очень на неё ругался. Я потому и услышала. Цысковская оправдывалась, что мол очевидно, что Девян уже не очнётся, что, ну, то есть всё ему. А так она возьмёт генетический материал, и хотя бы дети будут в смысле от Девяна, а тёте Снеже стало быть внуки. Её муж тоже согласие дал. Это, конечно, странно, но тут я с ней согласна. Я не хочу думать, что Диф умрёт. что мы тоже виноваты, я и Мор. Горка же нам тогда говорил, ну, про то, что город они тут ищут, что копать пойдут, карту. Я ещё хотела с ними тоже. Да и я бы лет шестнадцать не удержалась. Но мы ж не думали, что они туда пойдут, к роще. Все ж знают, туда только Наина может. Да, ещё вот чего. Свята замерла с недоеденным пирожком в руке. Как они вообще дошли? «А то есть? Человек, если обычный, он может дойти до рощи, а может и не дойти. Если же мор сунется там или я, то тропа в сторону уведёт. И горка тоже не дошёл бы. Никто из тех, кто, насколько знаю. А они вот сумели. Придумали, как обмануть. Машину в другом месте отыскали, а их там. Ну как? Ну, может, они ходили и не кроще». Я вытерла пальцы салфеткой. Неживой и холодный, и в зеркале отразился. Их там наина нашла. Ну да, может туда их и их вывело, но Гор показался мне достаточно разумным. Он не полез бы туда, где по-настоящему опасно. А князь про рощу, сказывая не шутил, что нельзя туда ему, и Гору стало быть тоже. Мог Гор слушаться. Мог, конечно. Но слабо верится. Да и зачем им роща? Я тоже так думала. И ладно, если бы сам. Тут ещё я поверю, что он мог бы сунуться, чтобы проверить какую-нибудь теорию. Но вот кого-то с собой? Свята покачала головой. Да и машину Горкину, я ж говорила, не там нашли, не на лугу, а на дороге, которая прямо к болоту ведёт. А это на другом конце города, вот. И как они в роще оказались? Мне понятно. Но мне другое интересно. А с внуками не получилось, верно? Не знаю, но похоже, что нет. И вот что интересно. Даже Наина, она Марику видела и парня этого. И если бы, она бы почуяла, поняла или нет. Или это я из наивности своей вижу то, чего на самом деле нет. И собираюсь полезь туда, куда лезть не стоит. Слушай, скажи, я кофе допила. А мы можем к этому твоему девяну заглянуть? Ну, Цысковская рада не будет. Может, и так, но и препятствовать не станет, раз уж я ей нужна. Ну, тогда переживём. Только мне сперва надо с одним человеком переговорить. Благо телефон Марика оставила и трубку сняла после второго гудка. Выглядела Марикой невыспавшейся, вот очень и очень невыспавшейся, пусть даже и попыталась замазать круги под глазами, но усталость из них не спрятать. И печаль, и обречённость, которая мне совсем вот не понравилась. Мы же только на днях виделись, и была она изрядно бодрее. «Это Марика», — представила я её, — «а это свято, и сейчас она отведёт нас к одному другу, который лежит ни жив, ни мёртв». «Нет, я-то ещё тогда, после прогулки к источнику, поняла, что князь древний к Марике отношения не имеет, потому как супруга его названная тоже вон присутствует. А какая супруга, если суженая? Ну, то есть связь в лучшем случае разорвала бы. А раз эти оба связаны между собой, то князь тот ни при чём». «Свята, а это Марика? Ты быстро?» «Ну да, я тут рядом была». Она немного смутилась и сказала: "Ну, он тёплый". "Кто?" Вот Марика потянула за чёрный шнурок на шее и вытащила знакомый флакон. Я ещё тогда пошла по городу гулять, но ничего. А потом, вчера, ну, после пробега мы в кафе сидели с братом. Он невесту себя таскать решил, а я я боюсь, чтобы и он чего не натворил. Родители не переживут. Вот с ним и увязалась. Я осторожно коснулась флакона. Действительно тёплый. Знаю, глупо, он не такой. И, может, я мешаю, но просто... В общем, мы в кафе сидели, и я вдруг поняла, что флакон тёплый. Я пошла искать, а он опять холодным стал. Вздох, и в глазах святой появляется понимание. Конечно, вряд ли эта история с Марикой прошла мимо неё. А! Точно. Свята даже подпрыгнула. Это же, это очевидно. Ну, конечно, надо папе позвонить и деду. Не надо, осекла я её. Сначала нужно проверить. Ты его нашла, да? И столько надежды. Ему плохо. Ты снова сны видела? Да, только там всё равно ничего непонятно. Идём. Света вот совершенно точно знала, что нужно делать. И если Цысковская попробует, Цысковской в госпитале не было. Там вообще было тихо и на диво безлюдно. Сам госпиталь занимал аккуратного вида собнячок, исторический облик которого несколько портели короба кондиционеров. Внутри пахло больницей, это такая сложно сочинённая смесь из хлорки, лекарств и чего-то ещё совершенно неуловимого. В носу зачесалось, и появилось даже желание сбежать. Но я его преодолела. «Мы к диву!» — крикнула свято кому-то, кого я не разглядела. «Он вообще в подвалах тут! Раньше подвалы подвалами были, но потом переоборудовали. Деда сказал, там места много. Ну, оно, конечно, без окон, но лабораторий почему бы нет? А ещё процедурные, операционные, что-то там ещё». Лифт остановился. И мы оказались в узком коридоре. Белые стены, серый пол, яркий свет, который заставляет морщиться. Наверное, так оно и надо. Но из-за света этого коридор казался бесконечным, а белые двери терялись на фоне белых же стен. Без света мы бы точно заблудились. А может, нас бы и не пустили на этот явно закрытый для визитов этаж. Их хмурый охранник, вынырнувший из-за поворота, тому яркое свидетельство. Мы туда Сказала свята, ткнув пальцем за спину охранника. Он нахмурился еще больше. «Где его?» «Посещения запрещены!» «Да ну!» Свята нисколько не смутилась. «А кем?» «Госпожой-целительницей. Состояние пациента нестабильно и...» «Не важно!» Свята решительно шагнула вперед, и охранник отступил. «Нам надо! Это важно! А госпожи-целительнице передай...» «Хотя ничего не передавай!» «Но...» Он честно попытался нас не пустить. И свято вздохнула, а потом подняла руку, щёлкнула пальцами перед глазами охранника, и тот замер. «Идём?» «Что ты сделала?» «Он просто о нас забудет. Ничего страшного. И вообще, если всё так, как есть, то спешить надо».